Глава первая. Если бы вы только знали, что вас ждет. Я резко вскочил. Сколько времени? Я взглянул на тумбочку у кровати, но часов там не было. В комнате вообще не было моих вещей. Мои расписания электричек, мои часы. Я оглядел комнату, она была крохотной, и раньше я никогда ее не видел. Я не видел. Шёл 1943 год. Джордж Риччи находился в тренировочном лагере Беркли, штат Техас, так как записался в армию, чтобы сражаться с нацистами. В разгар тренировок он узнал, что его собираются отправить в медицинское училище, сбывалась его мечта. Но погода и интенсивная подготовка подорвали силы его организма, и в ту неделю, когда Риччи должен был отправиться на обучение, Он подхватил двустороннее воспаление лёгких. В день отъезда он проснулся весь в поту, с учащённым сердцебиением и температурой за 40. Во время рентгена он потерял сознание. "Где я?" удивился Риччи. "И как я сюда попал?" Я попытался вспомнить рентгеновский аппарат. Точно. Меня отправили на рентген, и, наверное, я потерял сознание. Поезд. Я опоздаю на поезд. Я выскочил из постели и стал озираться в поисках одежды. Я вернулся и застыл на месте. В моей постели кто-то лежал. Я подошёл поближе. Это был молодой человек с короткими каштановыми волосами, и он лежал неподвижно. Но это невозможно. Я же только что встал с этой же самой постели. На мгновение я задумался над таинственным человеком в моей постели. Но это было слишком странно, к тому же у меня не было времени. Санитар. Может быть, мою одежду унёс санитар. Я выскочил из комнаты и огляделся. По коридору шёл сержант, он нёс накрытый марлей поднос с инструментами. Возможно, он ничего не знал, но я был так рад, что нашёл кого-то не спящего, что направился прямо к нему. Извините, сержант, сказал я. «Вы не видели санитара этого отделения?» Он не ответил и даже не взглянул на меня. Так и продолжал идти прямо на меня и даже не замедляя шага. «Посмотрите на меня!» — закричал я. Сержант прошел прямо сквозь Джорджа, не столкнувшись с ним и не уронив под носа. Но как это возможно? Ричи было все равно. Его волновало одно — как бы не опоздать на поезд в Ричмонд. Медицинский колледж ждать не станет. Джордж был полон решимости добраться до места назначения, даже если он опоздает на поезд. Он побежал по коридору и выскочил за дверь. Непонятно как, но я оказался снаружи. И я бежал, бежал так быстро, как никогда прежде. Было не так холодно, как вчера вечером, вообще было не холодно, не жарко. Я взглянул вниз и поразился. под ногами была не земля, а верхушки мескитовых деревьев. Лагерь Беркли уже был далеко позади, а я сам мчался над тёмной холодной пустыней. Разум пытался сказать мне, что это невозможно, но это происходило. Подо мной мелькнул город, сверкнули светофоры на перекрёстках. Невероятно. Человек не может лететь без самолёта, да и летел я слишком низко. Теперь подо мной была широкая река с высоким длинным мостом через неё. На другом берегу лежал город, самый большой из тех, что я уже пролетел. Я подумал, что хорошо бы оказаться там и найти кого-нибудь, кто сказал бы мне, куда дальше. Я увидел голубой мерцающий свет. Оказалось, что это неоновая вывеска над дверью одноэтажного здания с красной крышей. Табличка в окне гласила, что это паб и бар Синяя лента. На двери было написано кафе. Свет из окон лился на тротуар. К круглосуточному кафе быстро шёл какой-то мужчина. Я подумал: "Ну, наконец-то кто-то скажет мне, что это за город и в каком направлении я двигался". Как только эта мысль пришла в голову, я оказался на тротуаре, словно мысль и движение стали едины. "Скажите, пожалуйста", обратился я к мужчине. "Что это за город?" Он продолжал идти. Прошу вас, я заговорил громче. Я случайно тут оказался и был бы очень благодарен. Мы дошли уже до кафе, и мужчина повернул к двери, протянул руку, чтобы взяться за ручку. Глухой он, что ли? Я протянул левую руку, чтобы похлопать его по плечу. Рука встретила пустоту. Джордж, ошеломлённый тем, что его рука прошла сквозь человека, Прислонился к телефонному столбу, чтобы подумать. И тут ему впервые пришло в голову, что он должно быть мёртв. Сержант, который прошёл сквозь него, тот человек в его постели. Он решил вернуться к своему телу. Как только он принял это решение, он покинул город у реки и помчался обратно ещё быстрее, чем раньше. Он добрался на базу и начал лихорадочные поиски, осматривая больничные палаты одну за другой. Когда его принесли в ту палату, он был без сознания. В незнакомом городе он чувствовал себя одиноким, но сейчас это ощущение сменилось паникой, потому что он не мог никого позвать на помощь. Это был странный мир. Казалось, все привычные законы пространства, скорости и плотности не действуют. То же и со временем. Джордж не мог сказать, сколько времени прошло, секунды или часы. Наконец он увидел человека в постели, на его пальце был перстень крохотная золотая сова на овальном чёрном ониксе. Это было его кольцо. Но человек был накрыт простынёй целиком с головой. Джордж чувствовал себя настолько живым, что не допускал мысли, что он уже умер. Но теперь он осознал это и в отчаянии опустился на постель. Свет в комнате становился всё ярче и ярче. Я потрясённо смотрел, как сияние становилось всё ярче. Казалось, оно исходит ото всюду и ниоткуда. Невероятно ярко, словно миллион сварочных дуг одновременно. В невероятном изумлении пробилась одна прозаичная мысль: Видимо, рождённое воспоминанием о какой-то университетской лекции по биологии. Хорошо, что у меня нет материальных глаз. Свет бы сжёг сетчатку за десятую долю секунды. Нет, поправил я себя. Не свет. Он. Он настолько ярок, что на него было невозможно смотреть. Теперь я видел, что в комнате был он. Он соткан из света. На него невозможно было смотреть, настолько ярко он сиял. И теперь я увидел, что в комнату вошёл не свет, но человек, или, что вернее, человек, сотканный из света. В то же мгновение, как я это осознал, в моей голове прозвучал приказ встать. Приказ исходил изнутри меня, но обладал такой властью, которой никогда не было у моих обычных мыслей. Я встал, и на меня разом обрушилась невероятная ясность и осознание. Я находился в присутствии Господа. Джордж вспомнил, что им говорили об Иисусе Христе в воскресной школе, что он добр и мягок, может быть, даже слишком. Но сейчас перед ним стоял тот, кто являл собой воплощение силы в сочетании с безусловной любовью. Невероятная любовь. Любовь превыше моих самых смелых представлений о ней. Эта любовь знала всё плохое, что есть во мне: вспыльчивость, все ссоры с Маттихой, похотливые мысли, которыми мне не удавалось управлять, каждую злую, эгоистичную мысль и поступок со дня, когда я появился на свет. И любовь всё равно любила и принимала меня. Когда я говорю, что он знал обо мне всё, Это такой факт, который я просто осознал в тот момент. Когда он в сияние вошел в мою палату, он вошел не только в нее, в тот же миг, хотя мне и приходится описывать это последовательно, он оказался присутствующим в каждом мгновении моей жизни. Все, что когда-либо случалось со мной, оказалось перед моими глазами, словно все это происходило прямо сейчас и все одновременно. Я не представлял, как это возможно. Пораженный я наблюдал, вот я в третьем классе на уроке правописания отвечаю у доски. Вот я получаю нашивку перед всем отрядом скаутов. Вот я выкатываю кресла папы дабни на веранду у махового побережья. Были и другие сцены, сотни, тысячи, все озаренные этим невероятным светом, и казалось, что времени больше не существовало. потому что нам потребовались бы недели. Все 20 лет жизни в подробностях. Что ты совершил в своей жизни, что ты можешь мне показать? Этот вопрос, как и всё исходящий от него, был исполнен любви. Много ли было любви в твоей жизни? Любил ли ты людей так, как я люблю тебя, полностью, безусловно? Но я даже не знал, что такая любовь бывает, подумал я негодуя. Кто-то должен был мне об этом сказать. Но я говорил тебе об этом. Ну как? Мне всё ещё хотелось оправдаться. Как такое могло случиться, что он говорил, а я не слышал? Я говорил тебе об этом моей жизнью. Я говорил тебе об этом моей смертью. Если ты будешь внимать мне, ты увидишь больше. Жизнь после жизни. Джордж Рич утверждает, что он действительно увидел и узнал намного больше, и далее в этой книге мы прослушаем его рассказ. Он говорит, что видел места, красота которых превосходит самые прекрасные уголки земли. Видел людей, которые живут и действуют в мире похожем на наш, и при этом они излучают любовь. Их жизни исполнены смысла, и сами они настолько цельны, что земля кажется всего лишь тенью той жизни, которая должна быть. Затем Джорджа отправили назад. Он говорит: "В один момент я был так одинок, как никогда прежде, а в следующий уже знал, что меня полностью любят и принимают. Свет Божий наполнил мою жизнь, и я понял, что для меня невыносимо даже мысль, что можно остаться без него". Джош вернулся в своё земное тело и обнаружил, что его лицо накрыто простынёй. Он был мёртв в течение 9 минут. Доктор Франси подписала официальное свидетельство о смерти, и Джош показывает его всякий раз, когда рассказывает о том, что узнал. Через несколько лет после этого случая Джош и его друзья ехали из штата Вирджиния в Техас. Джордж никогда прежде не был в городке Виксбург, штат Миссури, но понял, что знает эти места. Он уговорил того, кто был за рулем, последовать его указаниям, и вскоре они оказались у круглосуточного кафе с красной крышей. В окне виднелся знак «Бар и паб», «Синяя лента». Джордж действительно был здесь, хотя и находился в тот момент в ином измерении. В своей книге «Возвращение из завтра» он пишет «Я не знаю, какой окажется следующая жизнь. Все, что я видел... Это только то, что видно от порога, образно говоря. Но этого оказалось достаточно, чтобы теперь я твёрдо знал следующее. Первое. Физическая смерть не означает прекращение существования, напротив, мы становимся ещё более живыми и восприимчивыми. Второе. То, как мы проживаем эту жизнь и какие отношения строим, гораздо важнее, чем мы можем себе представить. После этого невероятного события Джордж всё же поступил в медицинский колледж и 13 лет проработал врачом, а затем основал организацию, которая стала предшественником корпуса Мира. Когда Джорджу Риччи исполнилось 40, он получил докторскую степень в психиатрии. Через несколько лет в университете Вирджинии доктор Райан Моуди услышал, как на одной из лекций доктор Риччи рассказывает о том, что пережил Моуди никогда прежде о таком не слышал, но он изучал труды Платона о бессмертии, когда готовился к защите докторской по философии. Доктор Моуди предложил своим студентам с курса философии почитать теории о жизни после смерти, и, к его удивлению, примерно один из каждых 30 студентов мог рассказать об опыте, схожем с тем, что пережил доктор Ритчи. Моуди стал собирать такие рассказы. изобрёл термин околосмертные переживания ОСП и в 1975 году выпустил книгу Жизнь после жизни, которая очень быстро стала международным бестселлером. Моудди писал, что он надеется, что его книга прольёт свет на это загадочное явление, которое встречается гораздо чаще, чем может показаться. Через 4 года я увидел книгу Жизнь после жизни на прикроватном столике моих родителей и взял её. В то время умирал от рака мой отец. Несмотря на то, что тогда я не задумывался о Боге, о смерти или о чём-то подобном, смерть напоминала о себе и уже стояла у порога. В ту ночь я прочёл книгу от корки до корки, и хотя отнёсся к ней скептично, Все же был поражён тем, сколько людей помнят то, что видели и ощущали во время клинической смерти. Моудзе опросил сотни людей, хотя рассказы не были абсолютно одинаковыми, всё же у них были сходные черты. Моудзе описал то, о чём сообщали чаще всего, и вывел общую схему. Как правило, страдание умирающего или умирающей достигает пика Затем он или она слышит, как врач объявляет о смерти. Тут же человек осознаёт, что он покинул своё физическое тело, но всё ещё находится там же, где и был. Он смотрит на собственное тело, может быть даже видит попытки вернуть его к жизни. Сначала он сбит с толку и не способен окончательно осознать, что уже мёртв, но постепенно начинает привыкать к новому состоянию. Оказывается, у него всё ещё есть тело. Но он отличается от материального, иначе себя ведёт и может гораздо больше. Со временем показываются и другие люди, например, ранее умершие друзья и члены семьи. Они приветствуют и поддерживают человека. Затем появляется сущность, сотканная из света, сияющая ярче солнца, от которой исходит любовь и принятие. сущность общается мысленно и задаёт вопросы, которые подталкивают человека к тому, чтобы переосмыслить свою жизнь. Зачастую при этом вся жизнь проносится у него перед глазами. Затем человек ощущает, что подошёл к границе между земной жизнью и жизнью вечной, и тут он обнаруживает, что должен вернуться, потому что его время ещё не пришло. Человек протестует и не хочет обратно. потому что чувствует мир, покой и любовь. И всё же вскоре снова оказывается в физическом теле и продолжает жить. Я закончил читать книгу и долго сидел, собирая с мыслями, помню, что думал: если есть хотя бы крохотная вероятность того, что это может быть правдой, я должен об этом знать. Сейчас это важнее всего. Удивительно, но для того, чтобы человек задумался о жизни в свете и вечности, он должен оказаться лицом к лицу со смертью или несчастьем. Я не был исключением. В течение следующих нескольких лет я изучал инженерное дело и в то же время тщательно исследовал доказательства существования Бога и обнаружил, что если человек действительно хочет их найти, то найдет. Это будут надежные, несокрушимые доказательства». С тех пор прошло много времени. Я оставил карьеру инженера и открыл церковь для таких же скептиков, как я сам, потому что убедился, что Бог любит каждого из нас, и что большинство людей похожи на меня. Они просто не осознают, насколько прекрасной может быть жизнь с Богом, и прямо сейчас, и потом, в грядущей жизни. Скучно ли на небесах? Я обнаружил, что у многих людей, христиан и других верующих, совершенно ужасное представление о небесах. В лучшем случае, это такое место, где сплошные белые облака, всё такое воздушное, а люди ведут бесплотное существование. Конечно, там нет страданий, есть радость и любовь. Но если честно, разве вы будете думать о таком месте с радостью? Вряд ли оно вам хотя бы понравится. В худшем случае люди представляют себе бесконечную церковную службу, где все поют скучные песни, и это длится вечность. Даже для меня это звучит кошмарно, а ведь я священнослужитель. Ваше представление о небесах влияет на всю жизнь без исключения: на то, как вы любите, каков ваш взгляд на страдания, чего вы боитесь или не боитесь и насколько умеете думать о долгосрочной перспективе. Я уверен, что мы не можем, но обязательно должны попытаться представить себе, как невероятно прекрасны небеса, и какой увлекательной и радостной там будет жизнь. И что там, в вечности, нас ожидает всё самое лучшее, что есть в этой жизни, и даже больше. Небеса превосходят любую фантазию, но это не значит, что не нужно пытаться понять и вообразить. Последние 30 лет я изучал Библию, основные религии мира, философию и рассказы об околосмертных видениях. Я пришёл к выводу, что общие основные элементы этих историй дарованы нам Богом, чтобы мы могли раскрасить картину, нарисованную для нас им и пророками. Я уверен, что многие люди, как верующие, так и нет, настолько эгоистичны и поглощены заботами материального мира, потому что плохо представляют себе жизнь, которая их ожидает. они не способны представить себе небеса и поэтому не ожидают встречи с ними но все великие люди стремились к лучшему то есть к небесному по сему и бог не стыдится их послание к евреям глава 11 стих 16 бог хочет чтобы мы жили ради небес всегда помнили о них и надеялись на них мы можем представить себе небеса как никогда раньше и не только пользуясь божьим даром воображения отталкиваясь от того, что написано в Библии, но и основываясь на земном опыте. Бог сотворил нашу землю, и его жилище не менее прекрасно. Благодаря современной медицине всё больше и больше людей возвращаются от смертного порога и могут рассказать о небесах, чтобы побудить нас жить, помня о том, что нас ожидает. Для этого я и пишу эту книгу. Жизнь в любви Я надеюсь, что вы при помощи дарованного Богом воображения сумеете осознать, что небеса это реальное место, ещё более настоящее, чем окружающий нас мир. Возможно, вы с недоверием относитесь к идее существования Бога или посмертия, или вы не христианин. Я откровение с вами. Я христианин, но я не всегда был им. Я постараюсь показать вам, что говорит Библия о небесах. И как это соотносится с большей частью рассказов об околосмертных переживаниях? Не всегда правда соотносится с их истолкованием. Я не собираюсь ничего добавлять к тому, что говорит нам Библия, но хочу помочь вам представить это, поэтому я включил в книгу цитаты. Это подобно тому, как если бы вы смотрели ремейк черно-белого фильма в 3D, в высочайшем качестве с объёмным звуком, содержание то же, отличается только способ подачи. Хотя и пишу с точки зрения христианина, мы также рассмотрим рассказы людей других религий. Надеюсь, что вы приступите к прослушиванию с открытым разумом, и неважно, к какой религии или культуре вы принадлежите. Бог любит вас больше, чем вы можете себе представить. Хейзелина из Сингапура обнаружила эту истину совершенно неожиданно. Она потеряла сознание, упала, ударилась головой и умерла. Далее я приведён её рассказ. Она говорила по-английски, который не является её родным языком. Я была в тёмном туннеле. Я поднималась вверх, вверх, вверх. В туннеле было очень темно, но вот он закончился, и там был яркий свет. Я подумала, что это солнце, но нет. Кто-то говорил со мной. Я слушала. Этот голос исходил из света. Знаете, что я чувствовала, когда смотрела на свет? Когда я увидела яркий свет, я почувствовала, что кто-то меня очень сильно любит, но не знала, кто это. Яркий свет поразил меня, когда я была там. Я чувствовала такую любовь, как никогда раньше. Свет тепло принял меня и любил меня очень сильно. Мои слова свету перед тем, как я ожила, были такими: Я хочу остаться, но я люблю своих двоих детей. Когда я сказала это, я неожиданно проснулась. Правда ли, что этот свет это Бог? Поэтому свет меня поразил. Я чувствовала, что этот свет меня любит как никто. Люди всегда меня били, обижали, ругали и всё остальное. Никто не любил меня так, как свет. Как я хочу, чтобы я и мои дети пошли туда и всегда чувствовали эту любовь. Я надеюсь, что вы осознаёте, что ваш Создатель безумно вас любит, но он не будет заставлять вас прийти к нему. Он даровал вам свободную волю. Как вы увидите, он позволяет нам решать, станем ли мы любить его в ответ. Надеюсь, вы найдёте время, чтобы ознакомиться с рассказами тех, кто вернулся из смерти. Если вы верующий христианин, я надеюсь, что благодаря этой книге вы сможете лучше представить себе небеса. Господь говорил нам жить не ради земных богатств и материального мусора, которые надолго не задерживаются, но жить и помнить о вечности. Клайв Стейплс Льюис сказал однажды: Вглядитесь в историю, и вы обнаружите, что для нашего мира больше всего сделали те, кто больше всего думал о мире грядущем. Стремитесь к небесам, и с ними вы получите и земное. Стремитесь к земному, И не получите ни того, ни другого. В современном мире мы зачастую живём ради пенсии. Мы представляем, что наконец-то сможем себе позволить, например, перебраться в домик на юге или в горах, заняться садоводством, научиться играть в гольф, кататься на лодке, заняться любимым хобби, на которое всегда не хватало времени, или начать проводить больше времени с близкими. мы можем представить себе, для чего живём, для чего жертвуем и ради чего купим. Нет ничего плохого в жизни на пенсии, но она продлится всего-то пару десятков лет. А если мы будем предвкушать ту настоящую жизнь, которая когда-нибудь настанет? Что, если эта жизнь действительно всего лишь смутное отражение прекрасной и невероятной жизни, которая нас ожидает? Что, если небеса действительно превосходят самые смелые ожидания? И что, если то, как мы живем сейчас, действительно влияет на следующую жизнь? Ваша жизнь изменится, если вы поверите в это. Я молюсь о том, чтобы это произошло. Но сначала давайте ответим на такой вопрос. А какие есть доказательства того, что околосмертные переживания — это не галлюцинации и, и не последние вспышки активности умирающего мозга, что убеждает недоверчивых врачей. Давайте разберёмся.